Глава 26. Алена. 9 июня 219 года. 1240. Зайцев, чтоб тебя, из-за тебя все. Конечно, из-за меня. Чтоб меня, за меня, про меня, в меня и по мне. Тебя послушать так все вертится вокруг меня. Волкова, ты влюбилась, что ли? А хочет этот майор техномагический. Так и скажи. Я уже жду, не дождусь, когда ты признаешься. Не признаю. Недовольно ворчу я, подходя к решетке, и пытаясь заглянуть в коридор. А то потом спасу от тебя не будет. Что видно мне из моей темницы, так это тускло освещенный редкими лампами коридор с не очень ровно зацементированными стенами. Пытаюсь подергать решетчатую дверь. Она лишь дрожит, слегка испуская, металлический скрежет. да Во попало. Где-то сзади слышу шуршание, и сразу на мысль приходит: «Крысы?». Быстро поворачиваюсь и нервно шарю взглядом по камере в поисках вредных грызунов. Но когда шорох повторяется, я замечаю, что он исходит из моего рюкзака. «Васечка! Мой родной! Они его не забрали!» «Но почему? Он притворился плюшевой игрушкой? Вот умничка!» Радостно восклицаю «Василий!» И вытаскиваю это чудо техномагической изобретательности из рюкзака. «Они забрали книгу, телефон и планшет, но со мной Васька и сковорода», — победно сообщаю я Зайцеву. «Поздравляю, Алешка», — отвечает мой ментальный собеседник. «Ты все еще вооружена, но это не отменяет моего приказа сидеть там и не высовываться. И Ясно?» «Зайцев, ты когда-нибудь перестанешь меня нервировать?» — соплю я обиженно. «Когда ты перестанешь доводить меня до белого коленя», — отвечает он. И я уже мысленно начинаю строить еще одну более язвительную фразу, чтобы довести этого техноруководителя шпионов-недоучек в моем лице до того самого коления, когда до меня доносятся приглушенные голоса и шарканье шагов по цементному полу. Ой, не иначе, как идут лаборанты брать на анализ мою драгоценную кровь. Что делать? Если увидят, что я очнулась, тут же вызовут охрану. А если притвориться мешком костей, то дверь откроют, войдут и... «Ага! Вот и выход из темницы!» «Васечка, милый, приготовься! Нам нужно будет вырубить тех, кто сейчас сюда придет!» Шепчу я ежику. Он решительно фыркает, мол, не вопрос. Я же ложусь на нары и складываю ладошки на груди, под которыми притаилось мое игольчатое оружие. Когда слышу звон ключей и скрежет открывающиеся железные двери в камеру, чуть приоткрываю один глаз, чтобы определить количество противников. «Лаборантов двое, причем они даже не крепкие парни, а, так, заучки-очкарики». «Она точно не проснется?» — спрашивает один. «Как минимум 12 часов полностью обездвижена», — уверенно отвечает второй. И, успокоившись тем, что я не подаю признаков жизни, они отворачиваются и начинают неторопливо доставать свои приспособления для забора крови. «Васечка, не убивать, а только обезвредить!» Шепчу я ёжику и, чуть приподнявшись, направляю иглы своего питомца на лаборантов. Те, услышав мое шевеление, поворачиваются в недоумении, а я, недолго думая, провожу рукой по иглам Васьки, что называется, против шерсти. Молниеносно две иглы выстреливают в ноги парней, попадая в них чуть выше колен. Лаборанты, вскрикнув от внезапной боли, валятся на пол. Я тут же вскакиваю и подхожу к ним ближе. «Быстро сюда мне все свои карточки, ключи, телефоны, планшеты, рации и все остальные переговорные устройства!» Командую я для пущей убедительности, направляя на них иглы ежика. «Вот, забирайте!» — стонут поверженные противники. Я складываю все любезно отданные мне их аппараты в свой рюкзак, проверяя, все ли моё добро на месте. В смысле, то, что осталось после обыска. Сковорода, синий камень, Васечка, косметичка и помада. Отлично. Ничего не забыла? Вроде нет. Удовлетворенная осмотром своих пожитков и довольная своей находчивостью, выхожу из камеры, захлопнув решетчатую дверь. Оглядываюсь. По логике вещей там, откуда пришли лаборанты, должен быть выход в административный корпус. Не торопясь, направляюсь именно в ту сторону, потому что, глянув в противоположную, замечаю лишь полутемный длинный коридор, заканчивающийся абсолютной тьмой. Мне явно не туда. Прохожу метров десять, и уже вдалеке вижу хромированные двери выхода, когда до меня доносится приглушенный полустон-полурык какого-то существа по глубине низких частот, напоминающий воинственный клич разгневанного льва. Останавливаюсь. Прислушиваюсь. Волосы на затылке чуть шевелятся от ощущения приближающейся опасности. Пытаюсь определить направление, откуда донеслось рычание. Но это, оказывается, не так просто поскольку звук, отражающийся от цементных стен, отдаётся эхом и сбивает с толку. Делаю ещё пару шагов, и вот тут-то понимаю. Там, из глубины тёмного коридора, скрежеща когтями по цементному полу и злобно рыча, на меня несётся ужасное нечто с горящими глазами и свирепой, зубастой, разъявленной пастью. Жалею, что предварительно не надела подгузник, испуганно взвизгиваю и, оценив расстояние до спасительной хромированной двери, понимаю. Не добегу. Не успею. Один выход сейчас — вернуться обратно в камеру. С бешеным визгом и огромными от ужаса глазами подлетаю к решетчатой двери темницы. Рывок. Еще рывок. Блядь! Она закрыта! Я сама захлопнула ее! А где ключ? Вот я идиотка! Ключ-то остался у лаборантов! Вижу, как те два очкарика, прижимаясь друг к другу, стараются слиться с цементной стеной камеры в дальнем ее углу и мотают мне головами, мол, не откроем. «Откройте, сволочи! Етрите его сколотить!» Оруя тому, который держит ключ в руке. Но парень снова качает головой, мол, нет, и сильнее прижимается к коллеге. Одна минута как вечность, и я вдруг понимаю. Это конец. Все. Хана мне. Дыхание чудовища уже разлохмачивает мою высокую прическу. «Алешка, что случилось?» Орет в моей голове голос Зайцева, который, видимо, почувствовал мой дикий страх. «Смотри». Обреченно и почти уже равнодушно, потому что приняла свою судьбу и уже готова к гибели, отвечаю я. Поворачиваясь к смертоносному чудовищу и вплетая ленты потока в свое сознание, передаю картинку Зайцеву. «Алена!» Ужаснувшись видом ящера-монстра, орет Зайцев. «Беги!» «Я не успею». «Ментальная магия! Влезь ему в голову! Подчини! Алексей тут же находит хоть и слабую, но надежду на спасение. А в моей памяти всплывает строчка из послания «Обуздай ящера». Я, выпрямившись как солдат на плацу, вытягиваю руку вперед и обращаюсь к монстру. «Если ты мыслящее существо, услышь меня и остановись! Я не причиню тебе вреда! Я твой друг!» По мере приближения жуткой рептилии, замечаю на его лапах кандалы с цепями и кровь на них. «Он ранен. Ему больно». «Я освобожу тебя и сниму боль!» Только и успеваю сказать, когда открытая пасть чудовища нависает надо мной, а за его спиной вздымаются крылья. Он наполовину техно, металлические части в основном в огромной зубастой пасти, в каркасе перепончатых крыльев и в шипастом длинном хвосте, а его голова, тело и лапы из живой динозавровой плоти. А в мыслях его что? Диалог? Разорвать в клочья и сожрать постой, она сказала, что она друг, что освободит и снимет боль. Ерунда. Они все так говорят, а потом приходят и стреляют в нас. Сожрать. Сожрать мы всегда успеем. Пусть попробует. Если обманет, сожрём. Ладно. все равно на ней мясо мало. Я шарашенно смотрю в огромные, горящие красным пламенем глаза, когда пасть, утыканная железными клыками с лязгом, захлопывается в миллиметре от моей шевелюры. И ящер обойдя вокруг меня и оглядев со всех сторон, садится на задние лапы, постукивая шипастым хвостом, как заправская собака. Он начинает озвучивать мне свои требования. Освободи, сними эти железки, они мешают и от них лапы болят. Там за нами погоня, останови, они в нас стреляли. А я говорил тебе, напасть на них надо было. Узверюга. Удивляться времени нет, поэтому я быстро соглашаюсь по всем пунктам. «Хорошо», — слово говорю я, «посиди, пожалуйста, тихо, не дергайся». Он кивает огромной мордой, складывая крылья. «В тебе есть технопоток?» — спрашиваю, осматривая его раны. «А что это?» «Нет, не успели влить». «Алешка, что это за фигня в твоих мыслях? Он тебя сожрал, и я слышу его теперь?» — вопит в моей голове взволнованный зайцев. Ящер недоуменно озирается вокруг, типа «не понял, что...» Тут есть еще кто-то на линии? Не волнуйся. Все хорошо. Мысленно отвечаю я им обоим. Я к тебе сейчас прикоснусь. Сниму боль. Не бойся, хорошо? Ласково говорю ящеру. Тот кивает, мол, понял. На ощупь монстричи оказывается теплым и гладким. Даже удивительно, но трогать его приятно. Успеваю обезболить его раны и заметить несколько дротиков в его чешуйчатом боку, когда из темного коридора доносится топот сапог. «Это погоня», — сообщает присмиревший монстр. «Сколько их?» — вслух спрашиваю я и тут же безнадежно качаю головой. «Разве ящеры умеют считать?» <связывающие> Их трое. Вообще-то я умею считать». «Вау!» — восхищаюсь я его суперспособностями. «Ладненько». Достаю из-за пазухи Василия и обращаюсь к нему. «Остановим погоню. Не убивать, хорошо?» Тот, понимающе фыркает. Кажется, она не обманула. Да, лапы уже не болят. Но у нее есть оружие. Вижу, но это для защиты. Ты уверен? Вдруг нас стрельнет. Не похоже, но если в нас стрельнет, сожрем. Согласен. Прослушав диалог в голове рептилии, я снисходительно качаю головой. Не собираюсь я в тебя стрелять. Только в твоих преследователей. Это правильно. Соглашается монстр в два голоса. «Иначе сожрем. «Не сомневаюсь», — иронизирую я. «С такими-то зубами грех кого-нибудь не сожрать!» В это время из темного коридора появляется трое парней. Они вооружены ружьями, которые стреляют дротиками. В этих дротиках, как мне кажется, какой-то усыпляющий препарат. Но похоже, что на технорептилию он не особенно-то и действует, если он, получив в бок уже примерно три таких заряда, все еще на ногах и весьма бодр. «Стоять!» Громко оруя, и эхо разносится по пустым коридорам подземелья. «Опустите оружие!» Закрыв своим худосочным телом громадину ящера, я направляю иглы Васечки в сторону парней, очумевших от сюрреализма происходящего. Они останавливаются, но ружья не опускают. Причем целятся уже в меня, как мне кажется. «Алена, в меня не стреляй!» кричит один из них, и я фокусирую свой взгляд на этом парне. «Где я его видела? Лицо кажется знакомым». «Я Клавдий», — говорит он и становится на одно колено, опуская свое ружье на пол. «Я Клад, друг Зайцева». Остальные двое парней недоверчиво косятся на него, а потом переглядываются и, не опуская оружия, делают шаг ко мне. «Василий! Прицельным поляшком! Пли!» — незамедлительно командую я. Легким движением против шерсти активирую ежа на атаку, и эти двое непонятливых валятся на цементный пол, схватившись за ляжки, из которых уже торчат длинные иглы. «Охренеть!» — у два голоса восхищается ящер. «Ну а с этим что будем делать?» «А этот свой, наверное», — отвечаю я, а сама мысленно задаю вопрос Зайцеву. «Лешечкин, опиши мне Клавдия». «Да, точно, клад там должен быть где-то. Он ящера пошел обезвреживать. Ну, Он высокий, темноволосый, кучерявый, на Пушкина похож, только лопоухи слегка». «Понятно. Он. Нет сомнений», — удовлетворенно отвечаю я. «Клавдий, подойди!» Тот, забрав оружие у поверженных мной противников, отволакивает его в сторону, от греха подальше, и направляется к нам с ящером. Рептилия нервничает. «Он стрелял в нас!» «Он больше не будет!» — вслух говорю я, чтобы успокоить монстра. «Я больше не буду!» Поднимая руки вверх, типа сдаюсь, вторит мне Клавдий. «Давай, помоги мне снять цепи с нашего технодинозавра, прошу я неожиданно повстречавшегося мне соратника». «Ключи от кандалов есть, сейчас принесу», отвечает он, направляясь к стонущим на полу парням. «И средства связи у них забери, чтобы не подняли тревогу», кричу ему вдогонку. Через пару минут мы таки снимаем кандалы и цепи и выдергиваем дротики из тела ящера, который, кажется, весьма доволен всем происходящим. «Дай мне залечить твои раны». Шлепая ладошкой по его гладкой чешуйчатой лапе. Еще минут десять, и будешь как новенький!» Он согласно кивает и послушно вытягивает вперед свои окровавленные конечности. «И вот по что было так животинку тиранить?» Бурчуя себе под нос в процессе лечения рептилии, а потом спрашиваю уже серьезно: «У тебя там внутри раздвоение личности или как?» «Нет! У нас тут двое!» Клавдий садится на корточке чуть в стороне и с любопытством наблюдает за нами. «Двое?» Непонимающе пялись на шипастую морду. «Ну, я и мой хозяин». «Ага, сначала в это тело вселили мое сознание. Кстати, меня зовут Тимофей. Ну, звали. Я умер вообще-то. А потом, когда я сопротивлялся и не хотел воскрешаться в теле дракона, я отвечал и отказывался оживать. Тогда я сюда подселили еще и сознание моего пса-добермана Арчи». Вот так нас тут двое оказалось. Так мы и живем с ним. Спорим. Ха, я уже заметила. Но вы же Тимофей, вы же лидер, как я понимаю. Кто лидер? Он лидер. Смешно. Он даже не знает, где кого нюхать надо. Вот-вот, у него все на инстинктах. А мне тут за обоих думать приходится. А потом еще и согласовывать с Арчи, иначе он бесится и лезет кусаться. А имя драконовское тебе уже дали? «Спрашиваю я, ведь мне как-то называть его надо?» И сразу мысль приходит, чтобы никого из них не обидеть. Двойное имя или совмещенное, как... «Тимар, подойдет?» «Мне нравится. Хотя могла бы ярче сначала поставить. Артим. Тимар красивее, приятно звучит». «Ладно, только ты тут не выпендривайся, а то укушу». «Остынь». «А ничего так, самочка, а? Она человек». Нельзя ее самочкой называть. Не вздумай обнюхивать ее зад. Стыдоба с тобой. Сплошной позор. А с тобой что, не позор что ли? Даже нормально вылезаться не даешь. И все время. То не делай, это не делай. Так, граждане драконы, встреваю я в их диалог. Прекращаем споры и нытье. Во-первых, да, я человек, а точнее маг. Во-вторых, У меня есть любимый парень, так что мы с тобой, Тимар, будем только друзьями. Вылизываться тебе опасно, а то зубами все свое хозяйство поцарапаешь, поэтому будешь купаться в озере. Ну, я имею в виду, когда мы выберемся отсюда на свободу. Ура! На свободу! Аж подскакивает мой друг Ящер. Клавди от этого моего монолога слегка офигевает, сидя в сторонке. Он ведь не слышит мысли монстра. Я ментально общаюсь с Зайцевым и вот с этим чудо-драконом. Улыбаясь я, поглаживая чешуйчатый бок Тимара. Тот щурится довольно и машет шипастым хвостом, совсем как щенок. «На это я уже понял», — усмехается Клавдий. «Только все равно это выглядит дико как-то». «Дико выглядит то, что мы заперты где-то в подвале», — вздыхаю я. «Как отсюда выбраться? И что делать дальше? Я даже себе не представляю». Зайцев требует, чтобы я сидела тут и не высовывалась. А я понимаю, ничего я тут не высижу. Да, на его месте я бы тоже запер тебя где-нибудь подальше от военных действий. Соглашается мой соратник, но почему-то не со мной, а с Зайцевым. Нам нужно выбираться наверх, озабоченно предлагаю я своей компании. Но, видимо, нам с Тимаром вон в те двери не пройти. Я указываю на хромированный вход в административное здание шахты. Да. Соглашается Клавдия, визуально прикинув соотношение габаритов двери и нашего рептилоида. «Тогда пойдем в другую сторону. Там дальше есть выходы на верхний уровень». Договорить да он не успевает. Где-то сверху раздается автоматная очередь, а затем что-то громко взрывается, сотрясая потолок, стены и пол мелкой дрожью, и весь подвал погружается в темноту. «Пипец!» Только и могу взвизгнуть я, хватаясь за толстую лапу Тимара. Он чуть слышно порыкивает, вибрируя всем телом. Я успокаиваю его поглаживаниями. «Все хорошо. Все хорошо». На минуту мы застываем, ослепленные и ожидающие продолжения грохота выстрелов. Но ничего не происходит. Ящер нетерпеливо топчется на месте, скрежеща когтями по цементному полу. «Держи камень высоко, дабы осветить». Память послушно выуживает обрывок пророческой фразы. «Торопливо роюсь в рюкзаке, отыскиваю синий кристалл. Вот он. Хорошо». Теперь влить ленточку потока в него, и он начинает светиться. Еще немного манипуляций с камнем, и вот мы уже имеем нечто типа фонарика. Силы надо беречь, поэтому свет делаю лучом, направленным так, чтобы освещать пару метров впереди. Этого достаточно, чтобы начать продвигаться вглубь коридора. И мы продвигаемся осторожно, готовясь к любым неожиданностям. В одном из ответвлений Клавдий находит незамысловатые шахтерские инструменты. На лопату с довольно длинным древком пристраиваем мой синий кристалл. Теперь клад несет его по типу факела, подняв чуть выше над нашими головами. Шествие замыкает шипастый ящер. «Алешка, ты еще в подвале?» Неожиданно проникает мне в голову голос Зайцева. «Да, еще тут», — вздыхаю я, вглядываясь в темноту. «Оставайся там», — настаивает техномагический майор. «Ты же знаешь, что не останусь!» Соплю я сердито. «Мне положено обуздать ящера и идти по красной тропе. Забыл?» «Вот упрямая!» Злится Зайцев. «Не упрямие тебя. Ты лучше расскажи, что там у вас громыхнуло и почему у нас тут свет пропал. Я вообще-то должна быть в курсе происходящего». «Вывели из строя генераторы, чтобы их электроника и автоматика отключились. Теперь наши группы захвата идут внутрь». «Ты с ними?» обеспокоенно спрашиваю я и я отвечает он зайцев не смей оставайся снаружи у них оружие есть и оно работает на основе энергии рубинового кристалла они вас там в муку скрошат! зайцев оставайся снаружи мысленно настаиваю я испугавшись за него действительно не на шутку да что ты говоришь вот прямо сейчас же и послушаюсь так же как ты меня слушаешься я звит этот поганец «Зайцев, ты не понимаешь. Я должна следовать инструкции книги. А ты не суйся, ты против них бессилен. Иди лучше бабочек лови. Я сейчас выберусь из подвала и... Ага, и всех в клочья порвешь». Вот он сейчас явно ухмыляется. «Зараза!» «Я их камни рубиновые убью, и их оружие превратится в бесполезный металлолом. Ты же слышал, что сказал Стас. Не унимаюсь я». Что там на рай сужается?» Hey, ребята, если так дальше пойдет, я тут застряну, как пробка в бутылке!» От мыслей Зайцева меня отвлекает диалог в голове дракона, и я оборачиваюсь. Тимару по мере продвижения внутри тоннеля становится тесно, и его шипастые габариты то и дело задевают стены и потолок, издавая душераздирающий скрежет. Останавливаемся. Я на чешу затылок. «Да, согласна. Надо менять направление». «Клад, ты говорил, что тут есть выходы!» «Не понимаю». Растерянно разводит он руками. «Мы же где-то тут спускались к рептилоиду». Тимар недовольно рыкает, услышав нелестное определение его животной ипостаси. «Называй его Тимар, а то он нервничает». Объясняю я парню причину внезапного рычания. Тот согласно кивает и извиняется. «Прости, дорогой, впредь буду обращаться к тебе на вы Тут же, и смотри у меня, будешь обзываться, сожру». «Поддерживаю» и я безнадежно закатываю глаза и мне это все выслушивать ох нелегка доля мага с ментальными суперспособностями он сказал что если будешь обзываться он тебя сожрет сообщаю я кладу да ладно тебе друг ты мой зубастый совсем не проникнувшись степенью опасности отзывается парень подожди вот выберемся наверх там найдем применение твоим стальным челюстям а потом подумав добавляет если конечно ты на нашей стороне Техноящер недоверчиво склоняет голову на бок, совсем как удивленный пес. «Не понял. Он имеет в виду, что нам придется вступить в бой с теми, кто нас мучил и держал в клетке на цепи. И сожрать их? Ага, отведешь уже душу, зверюга». От этого оптимистичного консенсуса в своем раздвоенном сознании ящер радостно взвизгивает, бьет хвостом из стороны в сторону и пытается подпрыгнуть, отчего его шипы врезаются в стены и потолок с грохотом и скрежетом. Куски раздробленного цемента летят нам под ноги, едкая пыль заполняет весь тоннель, и я в ужасе ору. «Прекрати! Сейчас ты тут обрушишь все на наши головы!» Тимар мгновенно замирает сгруппировавшись на полу и пригнувши голову к лапам. А потом виновато поднимает шипастые выступы, которые образуют его, так сказать, брови. Ну, чисто собачья мимика! Когда мы, откашлявшись от цементной пыли, наконец-то можем оценить степень разрушений вокруг нас, замечаем, что своим хвостом Тимар пробил довольно большую щель в стене, в просвете которой виднеется что-то красное. Я припадаю к расщелине и пытаюсь рассмотреть, что же там такое светится так красиво. Вот она, тропа, по которой мне следует идти. Довольно сообщаю я своим спутникам, определив, что там есть еще один туннель, усыпанный со всех сторон кристальной породой красных оттенков. Откуда такая уверенность? Недоверчиво смотрит клад. В книге моей была инструкция. Долго рассказывать, но там было «иди по красной тропе». Ну, раз так, то да. Все еще не понимая причину моей радости, пожимает он плечами. Тимар, давай-ка лупани еще раз по этой стене. Сделай нам проход, прошу ящера. Только дай нам время отойти чуть дальше, чтобы нас тут не завалило осколками. Два раза просить его не приходится. Наш лепсилоидный друг, воодушевленный перспективой хоть что-то разрушить, со всей дури лупит хвостом по пробитой им ранее расщелине. Снова грохот, и цементная пыль клубами врывается в тоннель. Но мы с Кладом заранее приготовились к последствиям разрушений. Прижимаем к нашим лицам части своей одежды, дабы не наглотаться едкой массой, витающей в воздухе. Когда грохот стихает, а в моем мозгу начинает звучать диалог раздвоенного сознания ящера, я открываю глаза. «Достаточно. Согласен, пролезем. Ой, смотри, волшебная пещера сокровищ. Ну, блестит что-то. Ну и что? Тоже же несъедобное. Тебе лишь дубрюха брюхо набить. Никакого чувства прекрасного. То прекрасно, что можно сожрать, но в крайнем случае погрызть. Остальное ерунда». Мне с этим прожурой жить всю жизнь в одном теле. Я удавлюсь. Так, тихо! Хватит ругаться! Останавливаю я дебаты этих двух однотелесных созданий, подходя ближе и заглядывая в довольно большую дыру в стене. Идем уже! И будьте внимательны! Там! Я указываю рукой в глубину красного тоннеля. Может быть, засада? Ты абсолютно права, Алена. Соглашается со мной клад, переступая через торчащие земли куски цемента и грунта. «Кстати, сколько там вооруженных людей?» Интересуюсь я, проделывая то же самое. «Очень много. У них тут целая армия осушенных. Там и магии, и технори вперемешку. Им обещали вернуть поток, и вот они и согласились взять в руки оружие». «Да, замануха на сто процентов действенная. Каждый пустой мечтает снова почувствовать свою магическую силу. А ты, Клад, техномаг, так что не прикасайся ко мне. Ну, ты и сам это знаешь». «Я тоже осушенный, вздыхает он. И я удивлённо пялись на парня. «Как? Почему? Ты же друг Зайцева! Или соврал?» «Да не врал я», — грустно отвечает Клавдий. «По глупости я сам себя осушил, а до этого работал в команде Алексея». Мы продвигаемся по красному тоннелю, который с каждым метром становится все шире, и до нас начинают долетать отзвуки, идущего где-то впереди боя. Каждый задумывается про свое, и мы замолкаем, прислушиваясь и уже явственно ощущая опасность нашей миссии. «Нам нужно поторопиться!» Сообщаю я своим спутникам, когда понимаю, Зайцеву сейчас грозит смертельная опасность. А он там один, без меня. «Ты серьезно? Алена, ты собралась влезть в самую заварушку?» Удивляется клад. Да, быстрее бы уже сожрать кого-нибудь. Дотянувшись до моего рукава, парень хватает меня, и я вынуждена притормозить. Клавдий, недовольно щурясь я, глядя на его озабоченное выражение лица, Не задерживай, мы можем опоздать. У нас даже оружия нет, спорит он со мной. А твой ежик со всеми не справится. У него столько иголок нет, там их полтыщи, не меньше. К тому же, если ты маг, то в твоей природе вообще запретно убийство так что лучше тебе не соваться под пули. Мне же за тебя зайца в голову открутит. «Почему у меня только ежик?» Весело хохотнув, отвечаю я. «У меня еще и сковородка есть». Я многозначительно подмигиваю парню, расстегиваю свой рюкзак и выуживаю из него предмет кухонной утвари. Гримасу парня нужно было запечатлеть для потомков. Это полное охренение я вижу в своей жизни впервые и не забуду никогда. А чтобы подлить масло в огонь, я добавляю с задорной улыбкой. «Белые с одной стороны наступают, красные с другой! Война, взрывы, земля содрогается! Тут в огород выходит баба Дуня со скалкой и разгоняет весь этот бедлам к ядрени фени!» «Алена!» — рычит Клавдий, хватаясь за голову. «У всякого идиотизма должен быть разумный предел!» «Клавдий!» — не сдаюсь я. «Хватай ноги в руки и бегом за мной! Некогда объяснять, сам все увидишь!» Запихиваю сковороду в рюкзак, поправляя за пазухой Василия, вытягиваю руку в наполеоновском жесте и командую: За мной! <связываю> Рычат мои спутники. Тимар в счастливом нетерпении кого-нибудь сожрать, Клавдий в предвкушении неминуемой трагедии. Почти бегом мы преодолеваем еще сто метров и утыкаемся в закрытые такие же хромированные и до ужаса надежные ворота. Я достаю клещи карты из этого лаборантов, быстро прикладываю их к блокам замкам. Безрезультатно. «Вот мля! Они же отключили генераторы!» Раздраженно вспоминаю я. «Если когтям зацепить, можно потянуть створку. Согласен, может получиться». Я вопросительно смотрю на Тимара. «А ну! Давай потяни!» Указываю я на дверь и отхожу, давая ему больше пространства для маневра. Он цепляет двумя передними лапами створку ворот и оттягивает в сторону. Мы с Клавдием быстро подпираем ее камнями. Со второй створкой проделываем то же самое. «Пролезешь?» — спрашивает Тимара. Тот, пригнувшись и прижав по максимуму крылья к своей спине, ползком протискивается в проем. «Ух! Выбрались!» Победно хлопаем друг друга в жести «дай пять».